Глава двадцать вторая мая Специальный агент Корин Свонсон, как всегда, встала до рассвета и сделала двести приседаний в своей наскоро поставленной палатке. Разогнав кровь, оделась и вышла на холодный воздух. Стоило ей прийти на завтрак, и все сразу умолкли. Когда члены экспедиции, наконец, отправились на раскопки, Кори испытала облегчение. Потерянный лагерь находился примерно в полумиле от лагеря археологов. Вместо раскопок вела тропа. Пройдя по ней, Кори оказалась в мрачной долине со всех сторон, окруженной темными скалами. На земле тут и там валялись камешки и валуны, упавшие сверху. Засохшие пихты перемежались участками жухлой травы. В дальней части виднелся небольшой унылый пруд, окруженный высокими скалами. Хотя утро уже давно наступило, солнце еще не осветило восточные утесы, и низина до сих пор была погружена в тень. Птиц здесь представлял только квартет из воронов. Сидя на засохшем дереве, они то и дело каркали. Корри приблизилась к месту раскопок. остановилась на краю и окинула взглядом ковер из синего брезента, прижатого к земле. Вспомнилось, как несколько лет назад еще, студенткой. Кори случайно стала участницей изучения человеческих останков в Колорадо. История партии Доннора обладала той же мрачной притягательностью. 25 футов снега и такой сильный голод, что люди ели членов своей семьи. почти немыслимо, однако эта история одновременно является свидетельством человеческого упорства в стремлении выжить. И место раскопок, и палатка рядом с ним, и участки, где осматривали находки, все здесь было одинаково аккуратно и безупречно, по крайней мере, на взгляд непрофессионала. Когда Кори осматривала долину, ей в голову невольно закрылась мысль — А что, если она и впрямь валяет дурака? Морвуд вот именно так и считает? Первые два ее запроса зарубил на корню и только после долгих уговоров, наконец, уступил. Выделил для поездки в горы пятницу плюс выходные. А значит, вместе с дорогой в ее распоряжении всего один полный день на месте раскопок. Но чем дольше Кори глядела на лук... тем больше ей не давала покоя эта загадка. Почему кто-то вдруг принялся раскапывать могилы Паркинов? Кори напрягала мозги в поисках ответа. Может, дело в наследстве? Но нет. Все потомки Альберта Паркина — люди небогатые, к тому же никаких конфликтов судебных и любых других между ними нет. Те, чьи могилы осквернены, состоят лишь в дальнем родстве. При жизни друг друга, естественно, не знали. Что же тогда? Медицинские причины? Редкое заболевание или синдром, передающийся из поколения в поколение? Но изучение медицинских карт ничего подобного не выявило. Своеобразная форма мести? Какой-то религиозный обряд, скажем, вуду. Каждая новая идея нелепее предыдущей. Кори понятий не имела, что именно рассчитывалось здесь отыскать, но ясно одно. Неуверенность выказывать нельзя. Пока Кори осматривалась, к ней подошла нора Келли. Следом шагал историк Клайф Бентон. И что же вы хотите увидеть? Спросила Келли, скрестив руки на груди. В ее тоне сквозило подозрение. Кори попыталась ответить как можно более твердо и уверенно. «Если можно, уберите брезент. Мне нужно осмотреть останки». «Как видите, раскопки проводятся в нескольких разных квадратах. Будет проще, если вы хотя бы в общих чертах объясните, что именно вас интересует». Кори ощетинилась. «Доктор Келли!» Нам не положено разглашать подробности расследования, пока дело не передано в суд. Если сузить круг поисков, дело пойдет быстрее. Не хотелось бы открывать весь участок раскопок. Зачем тратить время, и ваше, и наше?» Кори кивнула на колышки и синий брезент в дальней части участка возле деревьев. «Что там?» «Останки мужчин, о которых я говорила вчера вечером». Шпицера и Рейнгарта. Они жили отдельно от остальных. «А что под маленьким куском брезента возле ручья?» «Останки маленькой девочки, Саманты Карвел. Она умерла одной из первых». «Только Саманты Карвел? Других останков там нет?» «Пока не обнаружили. Но эти квадраты еще не полностью обследованы». Кори снова устремила взгляд на самый активный участок раскопок. — А этот большой участок? Что там? Сюда выбрасывали несъедобные части тел. Это, грубо говоря, мусорная куча. Большую часть останков мы обнаружили именно здесь. Кострищи и хижины пока не нашли, но, скорее всего, они где-то поблизости, на территории, размяченной квадратами. — Вчера вы говорили о шести черепах. Значит, остальные три вы отыскали в кучу костей? Да, два мужских и один женский. Еще раскопали множество других костей, фрагменты одежды, обуви и тому подобное. А еще кости собак и валов. Их, конечно, начали употреблять в пищу раньше, чем себе подобных. Можно ли предположить, что один из трех черепов принадлежал Альберту Паркину? Разумеется, это возможно. подтвердила доктор Келли, но пока личности тех, чьи кости обнаружены в куче отходов, не установлены. Известно, что здесь умерли девять человек, а значит осталось найти три черепа, одного мужчины и двух женщин. Все представители мужского пола в потерянном лагере взрослые, а значит без анализа ДНК установить личность Паркина вряд ли удастся. Поняв, что ей представился шанс поставить эту всезнайку на место, Кори испытала мимолетное удовлетворение. «Разве? Если точно известно, где останки, вряд ли с этим делом возникнут трудности». Но Ракель опустила руки. «Почему вы так думаете?» Во время перехода через пустыню Паркин был ранен. Индейская стрела сломала ему ключицу. «Верно!» — подтвердил историк Бентон. «За время перехода через пустыню индейцы несколько раз обстреливали караван из луков». «Трещина должна быть заметна до сих пор, даже если перелом успел срастись», — произнесла Кори. Нора промолчала. «Отлично! Значит, другие участки меня не интересуют. Только куча костей. Пожалуйста, уберите брезент». Повисла пауза. «Как пожелаете?» ответила Келли. «Но только открывать будем не больше двух-трех квадратов одновременно. Не хотелось бы надолго оставлять кости на солнце». Нора повернулась к одному из ассистентов. «Джейсон, позови Брюса. Откройте, пожалуйста, квадраты Б3 и Б4». Оба молодых человека принялись за дело. Нора Келли указала на рабочий стол, на котором стояло несколько коробок. «Обязательно наденьте нейтриловые перчатки, бахилы, маску и сетку для волос. И, прошу вас, ничего не трогайте. Наша задача — не загрязнять останки следами посторонней ДНК». «Разумеется». Вскоре брезент сняли. Кори теперь в полном защитном облачении достала лупу. За ее спиной послышалось хихиканье, Кто-то прошептал, «Элементарно, Ватсон». «В этих квадратах находится центр кучи отходов», — объяснила Нора. «Скорее всего, большая часть останков сосредоточена именно здесь». Свонсон окинула взглядом квадраты. Кости действительно валялись кучей, как попало. Фрагменты перемешаны друг с другом. Целых костей всего несколько». Сочлененных еще меньше, а целых скелетов и вовсе нет. Неопытный человек подумал бы, что в этом беспорядке ничего не разобрать. Кори осторожно приблизилась к краю ближайшего квадрата и опустилась на колени на дощатом настиле. В нос ударил запах свежевскопанной земли. Рассматривая кости через увеличительное стекло, Кори разглядела следы металлических ножей обгоревшие участки и неровные места слома кости раскалывали чтобы добраться до костного мозга. все классические признаки каннибализма на лицо кори сделала фотографии на камеру выданную бюро. все три черепа явно подверглись температурной обработке, а потом их разбили чтобы извлечь мозг. несмотря на поврежденное состояние костей видно что все они принадлежали взрослым людям. двум мужчинам и женщине, точно так, как сказала доктор Келли. Женские останки Кори не интересовали. Она сосредоточилась на первом мужском черепе. Вот два смежных фрагмента и нижняя челюсть. На задней части черепа следы отслоения под воздействием высоких температур на лицо. Этой стороной его явно клали в огонь. Другой череп лежал рядом. Следы на нем такие же. Вокруг черепов в беспорядке валяются другие кости и их фрагменты. Почти все сломаны или обожжены настолько, что их первоначальную форму угадать трудно. Среди костей тут и там воткнуты разноцветные флажки с номерами и буквами. Сюда выбрасывали остатки одной трапезы за другой, неделями, может быть, даже месяцами. Старые кости скрылись под слоем новых. Трудно сказать, какие ребра, позвонки, ключицы и черепа принадлежат к одному скелету. Кори постаралась скрыть досаду. Поставить нору Келли на место не вышло. Одной сломанной ключицы для установления личности мало. — Как я уже сказала, здесь идут активные раскопки, — произнесла Келли. — Понимаете, что значит «активные»? У нас еще полно работы. — Что обозначают флажки? — спросила Кори. — На них записаны основные данные. Моя команда устанавливает их каждый раз перед началом работы. Так легче сличать цифровые данные компьютерной модели и то, что сейчас происходит на раскопках. Можно сказать, сочетаем теорию с практикой. Кори кивнула. Сразу видно, что работа здесь организована блестяще и путаться под ногами у профессионалов ни к чему. Остается только ждать дальнейших результатов. Но ведь завтра Кори должна вернуться в Альбукерке». «Будет проще, если вы хотя бы частично введете меня в курс дела», — прибавила Келли. «Я уже рассказала все, что могла. Вдаваться в подробности не имею права. Если сможете установить личность Паркина, пожалуйста, сразу дайте знать и будьте добры». Обращайтесь с останками как можно аккуратнее. Нора нахмурилась. Коре сообразила, что ее слова можно истолковать как сомнение в профессионализме археологов, и поспешно прибавила Конечно, не мне вас учить. Просто мы пока не уверены, какую роль останки Паркина сыграют в этом деле, поэтому за ними надо следить особенно тщательно. Келли кивнула Что-нибудь еще? Просто. «Держите меня в курсе дела. Если будут обнаружены останки Паркина, возможно, кости потребуются нам для анализа, но пока в этом нет необходимости». Нора Килли велела двум ассистентам, Салазару и Адельски закрыть квадраты. «Хочу задать несколько вопросов вам и доктору Бентону», — проговорила Кори. «Не возражаете?» «Тогда давайте присядем». Они подошли к рабочей палатке и сели на раскладные стулья под брезентовым навесом. Кори достала блокнот и ручку. «Еще раз уточняю. В двух местах в стороне от основного лагеря вы обнаружили три тела, двух взрослых мужчин и одной девочки, и предварительно установили их личности, а в куче костей отыскали три черепа взрослых людей, два мужских и один женский». и личности этих людей пока не установлены. Доктор Келли кивнула. «Вы упоминали, что в этом лагере умерли девять человек из одиннадцати. Что случилось с остальными двумя?» Мужчина по фамилии Бордман сбежал и сумел добраться до лагеря донора, но умер там. Другого мужчину, Чирса, спасли, но он скончался вскоре после того, как его вывезли. «Из девяти остальных мы нашли шестерых», и предварительно установили личности троих. «Думаете, останки троих других в горе костей?» «Сейчас мы раскапываем ее заднюю часть, поэтому судить рано. Не удивлюсь, если большинство останков именно там. Может быть, найдем еще что-нибудь в стороне или на месте, где располагалась хижина?» «Хижина?» «Да. Переселенцы построили примитивное жилье из досок своих фургонов». Внутри располагался очаг. Судя по данным магнитометра, хижина стояла за кучей костей, но пока не начнем раскопки в этих квадратах, с уверенностью судить трудно. «Значит, останки Паркина могут оказаться там?» «Такую возможность исключать нельзя. Останки одного из взрослых мужчин мы еще не обнаружили». Кори строчил в блокноте. «Пожалуйста, расскажите, как возникла идея провести эти раскопки?» «С чего все началось?» «Клайв, вам все объяснит». Бентон пустился в утомительно долгий рассказ о том, как годами разыскивал журнал Темзен Донор», как, наконец, нашел его, как обратился к Нори Келли и уговорил президента института снарядить экспедицию в горы. Затем Келли перехватила инициативу и рассказала, как обнаружили потерянный лагерь, как продвигались раскопки и каковы дальнейшие планы археологов. Кори едва поспевала за бурным потоком информации, но, похоже, тут все законно, если не считать кражи журнала, но привлекать Бентона к ответственности за это правонарушение в ее обязанности не входит. Откровенно говоря, на его месте Кори поступила бы так же, уж в прежние бунтарские деньки точно». Корри задала еще несколько общих вопросов и получила такие же общие ответы. Ничего хоть сколько-нибудь подозрительного не заметила. На первый взгляд экспедиция никак не связана с ее расследованием. Что скажет Морвуд, когда она доложит, что поездка обернулась пшиком? Корри захлопнула блокнот и взглянула на часы. «Пока это все. Поеду обратно в город, хочу успеть до темноты». «Спасибо за помощь!» Она встала, Келли последовала ее примеру. «Если обнаружите останки Паркина, пожалуйста, не забудьте сообщить мне», — повторила Кори. «Будьте осторожны. Возможно, ваши раскопки не имеют отношения к случаям, которые я расследую, но, как знать, в деле фигурируют убийство и возможное похищение. На всякий случай будьте начеку». Когда Нора Келли на прощание пожимала Кори руку, во взгляде археолога ясно читалось облегчение.